Поцелоев от в красных шапочках девиц. Тушь. До миссоль, до бела, до бела, выстирать, выстирать в бани мудреца. Все 28 сентября 1929 года.